61. Слушая Любовь Аркадьевну, Нина не сразу сообразила, что они идут в ее кабинет совсем по другим коридорам. «Извините, что перебиваю», – она воспользовалась паузой в повествовании музейной работницы, – «мне кажется, в прошлый раз вы вели меня совсем в другое место, и ваш кабинет располагался на втором этаже, а не на цокольном». «В связи с этим ремонтом тут все переставляется с места на место по миллиону раз. За последние недели куда меня только не переселяли». «А в этот раз вообще занесли мой рабочий стол не то, что на цокольный, а прямо в подвальный», – возмущенно объяснила женщина. «А какая в этом производственная необходимость? Там вообще интернет хоть тянет?» – спросил Варган, поддерживая ее под локоть на темно крутой лестнице, по которой они спускались вниз гуськом друг за другом. «Не знаю, какая необходимость. Мне не объясняли. Но интернет, да, еле тянет, несмотря даже на то, что установили антенну-усилитель. Ведь здесь же такие толстые стены!» «Посмотрите, какая кладка! В некоторых местах аж в метр шириной!» Любовь Аркадьевна с такой гордостью указала на дверной проём, как будто 500 лет назад укладывала эти кирпичи лично. Они остановились перед запертой на замок деревянной дверью. Все выглядело довольно подозрительно, особенно нетронутый слой пыли под ногами. Но так как Варган с Анчутом имели вид вполне безмятежный, Нина решила не озвучивать свои опасения вслух. Любовь Аркадьевна пошарила рукой в своей черной объемистой сумочке и выудила из её недр связку ключей. Поднесла их к глазам, позвенела, перебирая ключи узловатыми пальцами, и выбрала нужный. «Сейчас, сейчас, уже открываю!» Как ни странно, за дверью действительно оказался небольшой темный кабинет. Естественное освещение отсутствовало, что неудивительно, учитывая, как глубоко они спускались в подвал. Но женщина щелкнула пальцами по выключателю, и помещение осветили лампы дневного света. Обстановка была скудной. Стол, заваленный какими-то бумагами, обычный деревянный стул возле него. Еще несколько с виду шатких стульев вдоль стены и древний покрашенный голубой краской металлический сейф. Любовь Аркадьевна присела к столу, убрала несколько картонных папок на край. Под ними оказался черный тонкий, очень современный ноутбук. Она раскрыла его и нажала кнопку включения. Монитор засветился заставкой и издал мелодию, оповещающую о загрузке операционной системы. Её пальцы быстро забегали по кнопкам, активируя рабочую программу и выполняя поиск нужных ей документов. «Вот, смотрите!» Она развернула ноутбук к Кончуту. Магические фолианты, конечно, не поддаются сканированию, но существует оглавление, краткое описание разделов, обобщение, выводы и зарисовки. Все это позволяет систематизировать магические знания для лучшего поиска, применения и хранения. Именно этим в основном и занимаются наши книжные ведьмы. «И вы тоже одна из них?» – спросила Нина. «Да, и я тоже одна из них. Причем в наших краях самая пожилая и опытная. Так что вам повезло подружиться именно со мной. Женщина сопроводила свои слова сухим неприятным смехом. Варган с Анчутом наклонились над монитором. Молодой человек взял в руку оптическую мышку, предложенную книжной ведьмой, и они углубились в изучение документов. «Ниночка, дитя мое, Она взяла ее за руку и поднесла к своим глазам. «В прошлый раз я обратила внимание на ваше прелестное колечко. Вы ушли, а его вид все будоражил мне память. Я не могла выбросить его из головы. Мне казалось, раньше я его где-то точно видела. И вспомнила». Это же не простое колечко, а амулет Василек. Вы знали об этом? Да, вот совсем недавно узнала. Но как им пользоваться и для чего, мне так никто и не объяснил. Так вот, Ниночка, у нас есть большая магическая энциклопедия, в которой собрано описание огромного количества амулетов и артефактов. И я уверена, что в ней есть характеристика и возможные способы применения вашего сапфирового василька. Вам было бы интересно узнать? Вы еще спрашиваете? Конечно же, мне было бы интересно. Глаза Нины заблестели от восторга. «А где можно было бы увидеть эту энциклопедию? Она в библиотеке?» «Нет, представьте себе! По странному стечению обстоятельств, которые я вам сейчас не буду пересказывать, энциклопедия сейчас находится в музее. Сюда я ее не притащу. Книга огромна, и поднять ее мне одной совершенно невозможно. Да и кроме того, носить ее с места на место небезопасно». «Как же быть?» – жалобно спросила Нина, чувствуя, что удача может выскользнуть из пальцев. «Я могу провести вас в хранилище и показать книгу вам лично, пока мальчики останутся здесь изучать документы». «Мальчики, вы не против, если мы с ней отлучимся на пару минут?» – спросила она у Варгана с Анчутом. Но те так были поглощены ноутбуком, что даже не оторвали глаз от монитора. Когда Любовь Аркадьевна повторила свой вопрос, Анчут быстро бросил на них недовольный взгляд. Ему, видимо, не понравилось, что их отвлекают, и ответил рассеянно. «Да, конечно. Идите, естественно, мы не против».